Глава 11 Пока гоблин молча управлял лошадьми и кряхтел, поглядывая в мой пергамент, я увлеченно разглядывала значки и полоски, обозначающие реки, дороги и границы. Судя по желтоватому изображению, местность, в которую я попала, очень обширная. Почти в середине кирпичной стеной обозначен город, над которым кривым почерком выведено Парсапольд. Вокруг много леса, каких-то дорог... По всей карте еще куча каких-то надписей и обозначений, очевидно, обозначающих населенные пункты и значимые места. Через карту извилистой змейкой вьется река. Слева незакрашенное пространство, подписанное «Отпредельное море», а на противоположной стороне справа горы с надписью «Параллельный раздел». Дальше карта обрывается, потому что заканчивается лист. На всякий случай, чтобы проверить, я посмотрела на оборотную сторону – Но там пусто. Я удивилась, что карта соответствует именно месту, где я оказалась. Хмыкнув, решила, видимо, Варвара догадывалась, что могу угодить не туда. «Вот», — сказала я и ткнула в карту, — «мы должны быть где-то здесь». Гоблин бросил пренебрежительный взгляд на нее и произнес. «Это тебе клочок бумаги с закорючками?» — сказал. «Ну, вроде того». «Ты точно не ведьма?» Точно, в который раз заверила я и пояснила, это специальное обозначение, они помогают путешественникам ориентироваться на местности. О том, что в современном мире бумажные карты не используются почти нигде, а вместо них навигаторы в смартфонах говорить не стало, ибо угоблено и так вид, будто я из воздуха достала свежепожаренную курицу. Но сказал: Я и без этих, твоих закорючек ориентируюсь. Вон смотри! «Этой елке сто лет. Она стояла здесь, когда мой отец был еще молод. А вон там — гнездо королевских муравьев. Они никогда не меняют места. А это значит что?» «Что?» — не удержалась я. «А то, что сейчас поворот и...» «Смотри!» Он чуть шлепнул по воде, и лошади ускорились, отчего экипаж затрясло еще сильней, и через несколько мгновений дорога вывела на холм, с которого открылся невероятный вид. Город. Огромный и расползшийся, как медуза на солнце, с хаотично построенными домами, башнями, среди которых в самом центре высится замок. Он настолько большой и несуразный, что я почему-то сравнила его с прыщом на гладкой розовой коже. И хотя самому городу, да гладкой розовой, как до Марса на корыте, замок вызвал именно такое сравнение. Между холмом, на котором мы остановились и полисом, — роща. А чтобы добраться до ворот, или что там у них, видимо, нужно еще минимум полчаса трястись. «Парсапольд!» — проговорил гоблин величественно, обводя его дланью. «Великий и прекрасный!» Я смотрела с возвышения на великий и прекрасный и не могла определиться с ощущениями. От города действительно веет мощью и чем-то таким, что есть только у старых, наживших историю мест. С другой стороны, окраины выглядят как фавелы с фотографий бразильских трущоб, и замок вдалеке только добавляет диссонанса в общую картину. «Угу», — произнесла я. «Значит, ты прямо в этот самый парсопольт?» «А то», — согласился зеленолицей. «Так что, тебя дальше вести, Или тут сойдешь? Смотри сама, куда тебе надо, туда и иди. Только мой совет тебе». «По чернолесному тракту больше одна не шастой. Видишь?» Он кивнул назад, где среди деревьев теряется дорога, и продолжил. «Этим путем мало кто ездит. Не придет на помощь никто, стрясись, что неладное». «Да поняла, поняла», — отозвалась я. «Я вообще здесь случайно очутилась. Говорю же, мне к параллельному разделу надо. Вот сюда». Для убедительности я на изображение гор на карте. Гоблин покривился и произнес. «Это я уже слыхал. Но туда тебе не повезу, уж не обессудь. Во-первых, не по пути мне, и далеко шибко. Во-вторых, базар мне торговать надо. А в-третьих...» Тут он замолк и как-то неловко заерзал, отчего мне стало не по себе. «Ну?» — подбодрила я его. «Что в-третьих?» «Да как бы...» Протянул гоблин, и я ясно поняла, как ему не нравится, куда сполз разговор. Места там нехорошие. «Да в чем нехорошесть-то?» Не выдержала я, раздраженная хождениями вокруг да около. Засопев, словно недовольный кот, гоблин произнес. «Да в том, что там начинается царство снега». «И что?» — продолжала давить я. «Ты снега никогда не видел?» «Снег снегу рознь». Нехотя отозвался зеленолицый возница. А этот непростой колдовской, и попадать в его метели никому не хочется. При упоминании о колдовском снеге меня все всколыхнуло, сердце забилось чаще. Я прекрасно помнила слова Варвары о нем, но желание вернуть Кира пересиливало любые страхи. Ему сейчас гораздо хуже. У меня хотя бы сумка с подарками Еги. гоблин как-никак, а помог а Кирилл один, в лапах ледяной колдуньи. — Вот туда-то мне и надо, — протянула я задумчиво. Массивные брови гоблина сдвинулись, он произнес. — Что, даже после того, что я тебе сказал? — Особенно после того. Со вздохом отозвалась я. Повисла короткая пауза, в которой слышно, как сопит возница, чирикают птицы, а издалека доносится шум города с увесистым названием Парсопольт. Когда она стала превращаться в неловку, он проговорил. «Так это, ты влезаешь или как?» Поразмыслив, я ответила. «Давай я с тобой до базара доеду, а там решу. На окраине вашего чернолесного тракта оставаться одной не хочется. Тут ты прав». «Ну, слава богам». С облегчением выдохнул возница и хлопнул уздечками. Лошади вновь покатили экипаж по дороге. На этот раз под горку» а я стала наблюдать, как величественный в своей несуразности город приближается. Говорить гоблину о решении ехать дальше, еще и потому, что за мной гонится демон из преисподней, не стало. Возница и так, похоже, не рад, что подобрал непонятную путницу. Скайпя на ухабах и рытвинах, мы спустились с холма. Когда ольховая роща осталась позади, дорога пересекла тыквенные пшеничные поля, после которых пошли лачушки и домики. Такие видела только на картинках. Деревянные, с покосившимися стенами и повисших на петлях ставнях. Рядом с ними жители, каждый занят своим, и никто даже не обернулся на проезжающий мимо экипаж. Вон женщина стирает в корыте, на другой стороне мужик рубит дрова, возле следующей хижины массивная женщина дует козу. Как-то не слишком они тут живут, — в вашем Парсопольде», — заметила я. Гоблин даже не удостоил взглядом хлипкие домики, ответил. «Так это окраины, тут всегда так. Разве не знала? На окраинах селятся те, у кого нет денег на центр». «Жители Новой Москвы и Рублевки с тобой бы не согласились», — пробормотала я. «Чего?» — переспросил возница. «Ничего, говорю, долго еще ехать?» Гоблин откинулся на спинку, и протянул. «А, нет, вон, смотри, там базар». Он указал длинным носом куда-то влево, где скопилась куча телег, повозок и бречек разного калибра. Мелькают люди, даже сюда слышен гусиный гогот и голоса торговцев. «Я тебя высажу вначале, а то затеряешься», сказал Возница. «Базар большой». «Спасибо». Когда он остановил экипаж у самого въезда в прилавке, и стала прощаться, я слышала его с трудом из-за шума. «Ты поосторожней тут!» — прокричал гоблин, превозмогая гвалт. Парсопольт большой город, надо ухо востро держать!» «Постараюсь!» — отозвалась я, слезая с повозки и едва не свалившись в пыль. «Если нужна будет помощь!» — снова прокричал возница. «Сходи на хвощную улицу! Дом такой!» садом и кованой калиткой из синего металла!» «А что там?» — спросила я, оправляя штанин и обмахиваясь, потому что даже расстегнувшись, упарилась. Возница поморщился, мол, «Чего ты меня спрашиваешь? Я и так сделал для тебя столько, что на всю жизнь хватит!» Но все же ответил, «Да барсук его знает! Вроде там кудесник какой-то живет!» «Да не смотри так! Можешь сколько угодно говорить, что не ведьма! Я ж вижу, странная ты!» а странным — самая дорога к ведьмам и всяким волжбателям. Очень хотелось высказаться, что думаю по поводу его умозаключения, но едва открыла рот, на меня налетела грузная женщина, пахнущая рыбой, с криками треска, Стерлядь! Горбуша! Соленые краберы! Отдаю связками за десять медных!» Я бы упала, не уцепись за край повозки, а женщина словно не заметила, что едва не растоптала меня своей килограммовой массой — и двинулась дальше, продолжая кричать на распев. «Культура так и лезет!» — проворчала я. Возница тем временем даже не удосужился вниманием, стеганул лошадей и покатил дальше по пыльной улице базара. Глядя на удаляющийся экипаж, я с холодком осознавала, что осталась одна, и даже теплое пальто не спасало от дрожи. Мимо шныряли люди, громко кричали торгаши, со скрипом катились повозки — а я пыталась сообразить, куда податься и что делать. Когда в очередной раз меня пихнул какой-то мужик в засаленной рубахе, я, хмурая и недовольная, отошла в сторону и стала копаться в сумке. Кроме карты в ней оказались мешочек с монетами, нож, термобелье, клубок ниток, непонятно зачем. Больше ковыряться не хотелось. Застегнув сумку, я двинулась по дороге, где исчезла повозка гоблина но долго не вынесла. Даже в «Черную пятницу» в торговых центрах не бывает такого столпотворения. Когда накал от постоянных пиханий и тычков вырос до предела, я, ворчая, чертыхаясь, свернула меж лотками. Там к облегчению оказалось спокойней, тихо-пусто. Поправив сумку, я поплелась по узкому переулку, размышляя, как добраться до параллельного предела и что сделать, чтобы вырвать Кирилла из лап ледяной колдуньи. В том, что она удерживает его против воли, я не сомневалась. Кирилл слишком сильный, чтобы добровольно сдаться какой-то непонятной тетке. За этими размышлениями не заметила, как вышла к каким-то бочкам между прилавками. Бочки стоят одна на другой, но почему-то при взгляде на них в груди зашевелилось нехорошее предчувствие. Словно в подтверждение ему из-за нее выступила фигура, настолько крупная, что не поверила в ее реальность. Громадный, мускулистый, шея настолько толстая, что, кажется, голова прямо сразу переходит в туловище. Торс обнажен, на животе даже не кубики, а целые кубы. Из одежды одни портки, и вообще громила напоминает все того же Халка, только какого-то серого. «Давай, кошель!» — прогудел громила. От его голоса у меня даже органы завибрировали, а по затылку пробежали мурашки, пальцы автоматически сжались на сумке. «Нет». «У меня кошеля», — проговорила я охрипшим голосом. «Не врать!» — снова прогудел Бугай. «Сумку давай!» Сумку отдавать я не хотела, поскольку это единственное, что хоть как-то может помочь выжить в этом паранормальном мире и добраться до Кирилла. Но громила стал наступать, я попятилась, вжимая голову в плечи, а он протянул здоровенную лапу и вновь приказал. «Отдавай, кому говорю!» Эль, думаешь, другим расплатиться? Так ты мелковато. ха-ха!» Едва представила, что имеет в виду это халкоподобное существо, мир качнулся, в груди вспыхнуло, а я с истеричным воплем кинулась в сторону в небольшой проход между лавками. Со своей стройной фигуркой протиснулась легко, а вот серый халк, судя по грохоту позади, со всей силы врезался в углы лавок. «А ну стой!» Прогремела за спиной, но я уже неслась по проходу, как ошпаренная, цепляясь краями пальто за ящики. Что-то падало. Кажется, перевернула корзину с яблоками, которые покатились, догоняя меня вместе с отборной руганью у хозяйки яблок. Налетела на мужика с гирляндами грибов на шее, едва не грохнулась пыль. Зреющая все это время дикая паника, видимо, наконец нашла выход, и я, позабыв обо всем — Неслась через этот жуткий базар, не разбирая дороги и оставляя за собой погром. Наверное, остановись хоть на секунду, за него меня закидали бы гнилой капустой. Но, к счастью, адреналин плескался из ушей, и, выскочив из плотных рядов прилавков, я побежала по открытой территории прямиком к городским воротам. Даже набегу и в таком состоянии успела подумать, что ворота и стена чисто номинальные, высотой в полтора метра, видимо, просто чтобы обозначить границы. Ворота же решетчатые створки, возле которых два стражника с алибардами. Завидев меня, бегущую на них, как очумевшая белка, они вскинулись и направили наконечники в мою сторону. А ну, стоять, приказал один. Я, перепугавшись, что могу с разбега налететь на Алибарду, затормозила так резко, что едва не потеряла равновесие. Позади вновь раздался рассерженный рык. Даже не оглядываясь, поняла, что он принадлежит серому халку. Он, по всей видимости, отпускать меня просто так не желал. Судорожно глотая и таращи глаза, как выброшенная на берег рыба, я шагнула к стражникам и проговорила. «Помогите, помогите мне!» Стражники продолжали смотреть все так же сурово. Оглянувшись, увидела, как серый халк приближается широкими горильями шагами, и внутри все сжалось, мелькнула мысль, что эти двое заодно с серым халком, но все равно вновь обратилась, дрожа, как лист на ветру. «Вы что, не видите? Он ограбить пытается!» «Один из-за стражников!» Нехотя выглянул из-за меня. Лицо стало еще суровей, а я, когда вновь посмотрела назад, С облегчением обнаружила, что Халк резко замедлился и вертит головой, видимо, ища, куда бы смыться. «Эд!» — рявкнул стражник. «Зараза! Опять за свое! Да когда же его изловят уже? А ну, пошел прочь, а то буду бить в набат!» Серый Халк покривился и с явной неохотой, развернувшись, направился обратно к базару. Я почти физически ощутила, как с меня свалилась гора, «Огромное спасибо!» — выдохнула я, расслабляя плечи и прижав к груди ладонь. Стражники еще некоторое время смотрели вслед удаляющимися громиле. Затем все тот же обратился ко мне уже чуть мягче, чем в первый раз. «Ну ладно, а ты кто такая будешь?»